Директор поцлах был шустрый маленький человек с растрепанными усами, огромным носом и пенсне, которая вечно сваливалась с носа. Он всегда страшно торопился. Больше всего, когда делать было нечего. — Что случилось быстро? — сказал он, когда Штайнер зашел к нему с Керном. — Нам ведь нужны подсобники, — сказал Штайнер. — Днем для уборки, вечером для телепатических опытов. — Вот я привел. — он указал на Керна. — Он что-нибудь умеет? «Он сумеет все, что нам понадобится». Поцлах прищурился. «Знакомы?» «Что он просит?» «Еда, жилье и 30 шиллингов. Пока». «Это целое состояние!» — вскричал директор Поцлах. «Гонорар звезды. Вы хотите меня разорить, Штайнер? Почти такие деньги платят легально нанятому рабочему!» — прибавил он миролюбиво. «Я согласен без денег!» — быстро отреагировал Керн. «Браво, юноша! Вот так становятся миллионерами!» «Скромность способствует карьере». Поцлах шумно высморкался и поймал соскользнувшее с носа пенсне. «Но вы не знаете Леопольда Поцлаха, последнего филантропа? Вы получите гонорар. 15 шиллингов наличными в месяц». «Я сказал, гонорар, дорогой друг, гонорар, не жалование. С этой минуты вы артист. 15 шиллингов гонорара. Это больше, чем 1000 шиллингов жалования. Он имеет еще что-нибудь особенное?» «Немного играет на рояле», — сказал Керн. Поцлах энергично насадил на нас пенсне. «Умейте играть тихо, для настроения». «Тихо лучше, чем громко». «Отлично!» — Поцлах преобразился в фельдмаршала. «Пусть подрепетирует что-нибудь египетское. Для распиленной мумии и дамы без живота нам пригодится музыка». Он исчез. Штайнер, качая головой, смотрел на Керна. «Ты подтверждаешь мою теорию», — сказал он. Я всегда считал евреев самым глупым и легковерным народом на свете. Мы бы вырвали у него чистых тридцать шиллингов». Керн улыбнулся. «Ты не учитываешь одного — панического страха, воспитанного в нас за несколько тысяч лет погромов и гетто. Если принять их в соображение, то евреи просто отчаянно смелый народец. И в конце концов я всего лишь жалкий полукровка». Штайнер ухмыльнулся. «Ну ладно». Тогда пошли есть мацу. Мы собирались отпраздновать праздник кущей. Лило — отличная повариха. Заведение подслуха состояло из трех аттракционов — карусели, тира и панорамы мировых сенсаций. Штайнер сразу же с утра ввел Керна в курс его обязанностей. Он должен был чистить бронзовые части лучших лошадей карусели и подметать карусель. Керн принялся за работу. Он вычистил не только лошадей, но и оленей, которые качались в такт, и свиней, и слонов. Он так углубился в это занятие, что не услышал, как к нему подошел Штайнер. — Пойдем, малыш, пора обедать. — Уже опять пора есть? — Штайнер кивнул. — Уже опять. Немного непривычно, а? Ты оказался в артистической среде. Здесь царят самые буржуазные на свете нравы. Даже полник бывает, кофе и пирожные. «Как в сказке!» Керн вылез из гондолы, привязанной к киту. «Господи, Штайнер!» — сказал он. «В последнее время все складывается так удачно, что прямо страшно становится. Сначала в Праге, а теперь здесь. Вчера я еще не знал, где буду ночевать, а сегодня у меня работа, жилье и приглашение на обед. Я еще не могу в это поверить». «Принимай все, как есть», — ответил Штайнер. «Без размышлений». Старое правило странствующих и путешествующих. Хоть бы это счастье продлилось еще немного. — Место солидное, — сказал Штайнер. — Месяца на три, до холодов. Лило поставила на траве около вагончика колченогий стол. Она принесла большую миску с овощным супом и мясо и присела к Штайнеру и керну. В воздухе чувствовалось легкое дыхание осени. День был ясный. На лужайке трепыхалось развешенное для сушки белье в том числе несколько желто-зеленых клоунских балахонов. Штайнер с наслаждением потянулся. — Что значит здоровый образ жизни? — А теперь пора в тир. Он показал Керну, как заряжать ружья. — Существует две категории стрелков, — сказал он. — Тщеславные и жадные. — Как и в жизни, — проблеял пробегавший мимо директор Поцлах. Тщеславные стреляют по картам и номерам, — развивал свою мысль Штайнер. Они не опасны. Жадные хотят кое-что добыть. Он показал на несколько этажей раку задней стены тира, заваленных игрушечными мишками, куклами, пепельницами, бутылками, бронзовыми фигурками, предметами домашнего обихода и тому подобными вещами. Им нужно дать выиграть. А именно то, что лежит на нижних полках. Но если такой стрелок подбирается к 50 очкам, это значит, что он хочет взять приз с верхних полок где призы идут по 10 шиллингов и больше. Тут ты подсовываешь ему волшебные пули оригинальной конструкции директора Потслаха. Они выглядят точно так же, как и остальные. Они вот здесь, с этой стороны. Клиент весьма удивляется, когда выбьет всего лишь двойку или тройку. Немного меньше пороху, понятно? Да. Главное, никогда не менять ружье, молодой человек, пояснил вновь оказавшийся у них за спиной директор Потслах. Ружье вызывает у клиентов подозрения, пули никогда. И потом соблюдать баланс. Пусть люди получат свой выигрыш, но надо же и заработать. Вот здесь-то и необходимо установить баланс. Если вы умеете это сделать, вы художник жизни, не говорите лишнего. Если клиент приходит часто, он, конечно, имеет право на третью полку. «Тот, кто просадил пять шиллингов, пусть выиграет бронзовую богиню», — сказал Штайнер. «Она стоит шиллинг». «Молодой человек». Вдруг с патетической угрозой воскликнул подслах: Я должен обратить ваше внимание на одно обстоятельство. На главный приз. Его выиграть нельзя, вы поняли? Это частная собственность из моей квартиры. Роскошная вещь. Он указал на серебряную корзину для фруктов весьма почтенного вида, в которой помещались двенадцать серебряных тарелочек и приборов. Вы должны скорее умереть, чем допустить попадание в шестидесятку. Обещайте мне это. Керн обещал. Поцлах вытер солбопот и подхватил пенсне. «Подумать страшно», — пробормотал он. «Жена меня убьет! Семейная реликвия, молодой человек!» — закричал он. «Семейная реликвия! В наше безнравственное время! Вы знаете, что такое семейная реликвия? Бросьте! Откуда вам это знать?» Он усвистал прочь. Керн посмотрел ему вслед. «Не так все скверно», — сказал Штайнер. «Наши ружья все равно были изготовлены во времена осады Трои. И, кроме того, если станет горячо...» «Лило тебя выручит». Они прошли к панораме мировых сенсаций. Панорама представляла собой будку, обклеенную пестрыми плакатами. Будка возвышалась на трехступенчатом постаменте. Спереди была пристроена касса в форме китайской пагоды. Идея Леопольда Подслоха. Штайнер указал на плакат с изображением мужчины, чьи глаза метали молнии. «Альвара, чудо телепатии! Это я, крошка!» А ты будешь моим ассистентом. Они вошли в полутемное и душное помещение. Несколько рядов пустых стульев, расставленных в художественном беспорядке, напоминали привидения. Штайнер поднялся на сцену. Ну, слушай внимательно. Один из зрителей прячет у кого-то некий предмет. Обычно это пачка сигарет, коробок спичек или, как ни странно, французская булавка. Бог знает, откуда эти люди всегда извлекают булавки. Я должен их обнаружить. Заинтересованному зрителю полагается выйти на сцену. Я беру его за руку и начинаю шустрить. Либо этим зрителем оказываешься ты. Тогда ты просто ведешь меня куда надо, сжимая мне руку тем сильнее, чем ближе мы к спрятанному предмету. Легкое похлопывание средним пальцем означает, что предмет обнаружен. Это просто. Я ищу, пока ты не просигналишь. Движение руки вверх или вниз — Означает, что искать надо выше или ниже. Директор Поцлах с грохотом возник в дверях. «Усваивает?» «Мы как раз репетируем», — отозвался Штайнер. «Садитесь, господин директор, и спрячьте что-нибудь у себя. Есть у вас булавка?» «Разумеется!» — поцлах схватился за лацкан пиджака. «Разумеется, у него есть булавка!» Штайнер отвернулся. «Спрячьте ее!» «Теперь, Керн, подойди и веди меня!» Леопольд Поцлах с хитрым видом взял булавку и воткнул ее в подметку своего ботинка. «Давайте, Керн!» — сказал он. Керн приблизился к сцене и взял Штайнера за руку. Он подвел его к Потслаху, и Штайнер начал искать. «Я боюсь щекотки, Штайнер!» — прыснул поцлах и зашелся визгом. Через несколько минут Штайнер нашел булавку. Они повторили эксперимент еще несколько раз. Керн усвоил сигналы. И время, за которое Штайнер обнаруживал у Потслаха коробок спичек, становилось все короче. «Очень хорошо», — сказал Потслах. «Потренируйтесь еще после обеда. Ну а теперь главное, выступая в качестве зрителя, следует робеть. Понимаете, публика не должна учуять подвоха. Поэтому извольте робеть. Давайте попробуем Штайнер. Я покажу ему, как надо». Он уселся на стул рядом с керном. Штайнер поднялся на помостки. «Итак...» «Я прошу кого-нибудь из почтеннейших господ», — провозгласил он трубным голосом, заполнившим пустую будку, — «подняться сюда на сцену. Только через соприкосновение рук. Без единого слова произойдет передача мыслей, и спрятанный предмет будет обнаружен». Директор Поцлах подался вперед, как будто собирался встать и что-то сказать. Потом он начал робеть. Он ерзал на стуле, сдергивал с носа пенсне, — и смущенно оглядывался. Потом он, как бы извиняясь, улыбнулся, немного приподнялся со стула, снова быстро сел, наконец собрался с силами и сосредоточенно, смущенно, колеблясь и сгорая от любопытства, двинулся к изнемогавшему от хохота Штайнеру. Перед помостом он обернулся. — Теперь скопируйте это, молодой человек! — самодовольно подбодрил он Керна. — Это нельзя скопировать! — воскликнул Штайнер. Потслах польщенно ухмыльнулся. «Играть застенчивость? Я имею в виду настоящую застенчивость. Довольно трудно. Верьте старому театральному волку!» «Он застенчив от природы», — объявил Штайнер. «Он справится». «Отлично! Мне пора на лотерею!» Подслух ушел. «Вулканический темперамент», — одобрил шефа Штайнер. «Ему ведь за шестьдесят». «Теперь я покажу тебе, что делать, если ты не сумеешь. Робеть, а робеть будет другой. У нас десять рядов». В первый раз ты проводишь рукой по волосам, показывая номер ряда, где спрятан предмет. Просто числом пальцев. Во второй раз сигналишь порядковый номер стула, считая слева. Потом незаметно хватаешься за то место, где он примерно запрятан. А уж я его найду. И этого достаточно? Достаточно. Человек феноменально неизобретателен в таких вещах. Мне кажется, это слишком просто. «Жульничать надо просто». Сложное мошенничество почти никогда не удается. Сегодня после обеда порепетируем еще. Лило тоже подсобит. Теперь я покажу тебе этот гроб с музыкой. Настоящая музейная редкость, сооружен в доисторическую эпоху. Я, наверное, слишком плохо играю. Чушь! Подбери несколько приятных аккордов. Когда распиливаем мумию, играешь медленно и торжественно. Когда демонстрируем даму без живота... Ускоряешь темпы и синкопируешь. Тебя же все равно никто не слушает. Хорошо, я порепетирую, а потом сыграю тебе. Керн забрался в чулан за сценой, из которого на него скалился желтыми клавишами старый рояль. Поразмыслив, он выбрал для мумии храмовый танец из а для отсутствующего живота — салонную пьесу «Сон майского жука» в брачную ночь. Он барабанил по клавишам и думал о Рут, о Штайнере, о неделях покоя, об ужине и о том, что никогда еще в жизни ему так не везло. Через неделю в пратере появилась Рут. Она пришла как раз в тот момент, когда началось ночное представление в панораме сенсаций. Керн посадил ее в первом ряду. Потом он в несколько возбужденном состоянии удалился, дабы обслужить рояль. По такому торжественному случаю он изменил программу. Под мумию... Он сыграл японскую сиренаду при факелах, а под даму без живота мерцая светлячок. Этот репертуар был более эффектным. Затем для Мунга, австралийского дикаря, он по собственной инициативе исполнил Пролог из паяцев, свой коронный номер, где можно было блеснуть арпеджио и октавами. После представления его поймал Леопольд Поцлах. Первоклассно, сказал он с одобрением. «Намного темпераментнее, чем обычно. Выпили?» «Нет», — возразил Керн. «Просто хорошее настроение». «Молодой человек», — отслах словил свое пенсне, «кажется, вы до сих пор меня обманывали. Мне бы следовало потребовать у вас назад гонорар. С сегодняшнего дня извольте всегда быть в хорошем настроении. Артист обязан это уметь, понятно?» «Да. В качестве компенсации вашего долга будете теперь играть подручных тюленей. Что-нибудь классическое, понятно?» «Хорошо», — сказал Керн. Я знаю кусок из девятой симфонии. Это подойдет. Он вошел в будку и сел на один из задних рядов. Между чьей-то шляпой с пером и чьей то лысиной он увидел далеко впереди в облаке сигаретного дыма голову Рут. Ему вдруг показалось, что это самая строгая и красивая голова на свете. Иногда он терял ее из виду, когда зрители двигались и смеялись. Потом... Она снова возникала в поле его зрения, внезапным, далеким, нежным видением, и Керну не верилось, что головка эта принадлежала кому-то, с кем он потом заговорит и пойдет рядом по улице. На сцене появился Штайнер в черном трико, на котором было намалевано несколько астрологических знаков. Толстая дама спрятала свою губную помаду в нагрудный карман какого-то молодого парня, и Штайнер пригласил желающих из публики подняться к нему на сцену. Керн начал робеть. Он гениально робел. Уже очутившись в середине прохода, он еще пытался вернуться на свое место. Поцлах взглядом выразил ему свое одобрение. И совершенно зря, потому что это не было артистическим нюансом зрелого мастера. Просто Керн вдруг почувствовал, что не в силах пройти мимо Рут. Потом все прошло как по маслу, и оказалось совсем легко. После представления поцлах знаком подозвал Керна. Молодой человек, сказал он. Что с вами сегодня случилось? Вы рабели классический, даже вспотели от смущения. Я знаю, как трудно сыграть выступивший на лбу пот. Как вы это сделали? Задержали дыхание? Я думаю, это просто мандраж. Мандраж? подслах просиял. Наконец-то. Истинное волнение настоящего артиста перед выходом на сцену. Я вам кое-что скажу. Вы играете под тюленей, а с этой минуты и под лесного человека из Нойкельна. И я повышаю вам гонорар на пять шиллингов. Согласны? Согласен, сказал Керн. И даете 10 шиллингов аванса. Подслух изумленно воззрелся на него. Вы и слово «аванс» уже знаете. Он вытащил из кармана купюру в десять шиллингов. Теперь у меня нет никаких сомнений. Вы в самом деле артист. «Ну, дети мои», — сказал Штайнер, — «бегите, но к часу возвращайтесь на ужин. Будут горячие пироги — священное национальное блюдо русских. Верно, Лило?» Лило кивнула. Керн и Рут пересекли луг за тиром и пошли к карусели. Свет фонарей и музыка большой площади хлынули им навстречу светлой сверкающей волной и захлестнули их рокотом безумной веселости. «Рут!» — Керн взял ее за руку. Мы сегодня устроим роскошный вечер. Я истрачу на тебя не меньше пятидесяти шиллингов. Ты не сделаешь этого?» Рут остановилась. «Сделаю. Я истрачу на тебя пятьдесят шиллингов. Вот увидишь, пошли!» Они направились к аттракциону «Привидение». Это был гигантский комплекс с высоко в воздухе подвешенными рельсами, по которым туда-сюда шныряли маленькие вагончики. Доносились смех и крики. Перед входом толпились люди. Керн протиснулся вперед, таща за собой Рут. Человек в кассе посмотрел на него. «Привет, Жорж!» — сказал он. «Снова к нам? Заходите!» Керн отворил дверь низенького вагончика. «Влезай!» Рут глядела на него с изумлением. Керн рассмеялся. «Вот видишь, как по волшебству. Нам не надо платить!» Они полетели. Вагончик резко взмыл вверх, а потом низвергся в мрачный тоннель. Обвешанное цепями чудовище с визгом приподнялось и попыталось схватить Рут. Она закричала и прижалась к Керну. В следующее мгновение раскрылась могила, и несколько скелетов застучали костями в такт монотонного траурного марша. Сразу же после этого вагончик вынырнул из тоннеля, завилял по кривой и снова рухнул в шахту. Другой вагон летел им навстречу. В нем сидели двое прижавшихся друг к другу людей, которые в ужасе глядели на них. Столкновение казалось неизбежным, но вагончик резко свернул, зеркальное отражение исчезло, и они провалились в дымную пещеру, где по их лицам скользнули какие-то влажные руки. Потом они еще проехали последнее привидение — визжащего старца. Снова вышли на свет, и вагон остановился. Они вылезли. Рут провела рукой по глазам. — Какое все вдруг стало прекрасное! — сказала она и улыбнулась. Свет, воздух, и можно дышать и ходить по земле. «Ты когда-нибудь была в блошином цирке?» — спросил Керн. «Нет». «Тогда пошли». «Привет, Чарли!» — сказала Керну женщина у входа. «У тебя выходной? Заходите. У нас как раз сегодня Александр II. Керн радостно взглянул на Руд. «Опять бесплатно», — заявил он. «Пошли». Александром Вторым была довольно сильная красноватая блоха, которая впервые самостоятельно выступала перед публикой. Дрессировщик нервничал. До сих пор Александр Второй выступал только в упряжке, цугом, левым передним, а характер у него был неуравновешенный, непредсказуемый. Публика в количестве пяти человек, включая Рут и Керна, наблюдала за ним с огромным интересом. Но Александр Второй работал безупречно. Он скакал рысцой, он взбирался и крутился на трапеции, и даже свой коронный трюк, свободное балансирование на штанге, он выполнил, ни разу не отпрыгнув в сторону. — Браво, Альфонс! — Керн пожал гордому укротителю искусанную блохами руку. — Спасибо. Как вам понравилось, мадам? — Это было чудесно. Рут тоже пожала ему руку. — Не понимаю, как вам вообще это удается? — Очень просто. Главное — дрессировка. И терпение. Мне когда-то сказали, что если иметь терпение, можно дрессировать даже камни. Укротитель хитро прищурился. Знаешь, Чарли, с Александром Вторым я придумал один трюк. Я заставил эту скотину перед представлением полчаса тянуть пушку, тяжелую мартиру. От этого он устал, а усталость делает послушным. Пушку? – спросила Рут. Неужели пушки есть даже у блог? И даже тяжелая полевая артиллерия? Укротитель великодушно позволил Александру Второму в порядке поощрения укусить себя в подмышку. «Сейчас это самая популярная вещь, мадам. А то, что популярно, то и прибыльно». «Однако они не стреляют друг в друга», — сказал Керн. «Они не истребляют друг друга. В этом они умнее нас». Они пошли к аттракциону механические автогонки. «Добрый день, Пеппи!» — рявкнул человеку входа, перекрывая лязг металла. «Возьмите номер семь». Он отлично таранит. Они сорвались с места, столкнулись с другими и скоро оказались в общей сутолоке. Керн засмеялся и бросил руль. Рут, сосредоточенно нахмурившись, всерьез попыталась рулить, но тоже бросила, повернулась к Керну, словно извиняясь, и улыбнулась, редкой улыбкой, освещавшей ее лицо и придававшей ему детское выражение. Тогда вдруг становились заметными красные полные губы, а брови не казались больше тяжелыми. Они обошли еще с полдюжины аттракционов, от считающих тюленей до индийского предсказателя будущего. Им нигде не пришлось платить. — Вот видишь, — гордо сказал Керн, — они даже путают мое имя, но нам везде свободный вход. Это высшее проявление народного единства. — она нас бесплатно на чертово колесо? — спросила Рут. — Конечно. Как артистов директора поцлоха, даже с особыми почестями. Пошли туда. «Сервус, Шани!» — сказал человек за кассой. «Барышня-невеста!» Керн кивнул, покраснел и отвел глаза от Рут. Человек взял из лежавшей перед ним стопки две яркие почтовые открытки и вручил их Рут. Это были снимки колеса с панорамой Вены. «Возьмите на память, барышня!» «Большое спасибо!» Они залезли в кабинку и уселись у окна. «Я не стал объясняться с ним насчет невесты», — сказал Керн. «Это было бы слишком долго». Рут засмеялась. «Зато нам оказаны особые почести в виде открыток. Только ни ты, ни я не знаем, кому бы их послать». «Да», — сказал Керн. «Я не знаю. А у тех, кого я знаю, нет адреса». Кабина, покачиваясь, медленно поднималась вверх, а под ней постепенно разворачивалась, как огромный веер, панорама Вены. Сначала пратор со светлыми шнурами освещенных аллей, лежавших двойным жемчужным ожерельем на темном затылке леса. Потом, как огромная брошь из рубинов и изумрудов, ярко засиял городок аттракционов. И, наконец, почти незаметно возник сам город со всеми его огнями. А за ним узкий темный дым поездов на холмах. Они были одни в кабине, поднимавшейся все выше по широкой дуге, а потом соскользнувшей влево. И вдруг им показалось, что это больше не кабина, а бесшумный аэроплан, и под ним медленно поворачивается земля, и они больше не принадлежат ей, а летят в призрачном самолете, который нигде не находит посадочной площадки и под которым пролетают тысячи родин. Тысяча освещенных домов и комнат. Вечерний свет возвращения до самых дальних горизонтов. Лампы и квартиры, а над ними надежные крыши. И они зовут и манят, и ни одна не пускает их. Они порядно до всем во тьме, без родины и приюта. И все, что они смогли зажечь, была безутешная свеча тоски. Окна жилого вагончика были открыты настежь. Было душно и очень тихо. Лило постелило на кровать пестрое одеяло, а на постель керна бархатный занавес из тира. В окне покачивались два китайских фонарика. «Сегодня у нас венецианская ночь кочевников», — сказал Штайнер. «Вы были в маленьком концлагере?» «Что ты имеешь в виду?» «Аттракцион с привидениями». «Да». Штайнер рассмеялся. «Подвалы!» «За стенки, цепи, кровь и слезы. Аттракцион вдруг стал современным, не так ли, маленькая Рут?» Он встал. «Предлагаю выпить по стакану водки». Он взял со стола бутылку. «А вы выпьете, Рут?» «Да, большой стакан. А Керн?» «Двойную порцию». «Дети, вы делаете успехи», — сказал Штайнер. «Я должен выпить просто потому, что радуюсь жизни», — заявил Керн. «Дай мне стакан», — сказала Лило, вошедшая с блюдом поджаристых пирожков. Штайнер разлил водку. Потом он поднял свой стакан и усмехнулся. «Да здравствует депрессия! Темная мать радости жизни!» Лило поставила блюдо и принесла глиняную миску с огурцами и тарелку черного русского хлеба. Потом она взяла свой стакан и медленно выпила. Свет китайских фонариков мерцал в прозрачной жидкости, и казалось, что она пила из розового алмаза. «Дашь мне еще стакан?» — попросила она Штайнера. «Сколько тебе угодно, моя печальная дочь степей! Рут, а как вы?» «Я тоже еще выпью. И мне дайте», — сказал Керн. «Мне повысили гонорар». Они выпили, а потом ели горячие пирожки с мясом и капустой. Штайнер сидел на кровати и курил. Керны Рут уселись на полу. На постели Керна. Лило входила и выходила и убирала посуду. Ее большая тень скользила по стенам вагончика. Спой что-нибудь, Лило, сказал немного погодя Штайнер. Она кивнула и взяла гитару, висевшую в углу на стене. Ее голос такой хриплый, когда она говорила, стал ясным и глубоким, когда она запела. Она сидела в полутьме, ее обычно неподвижное лицо оживилось, а в глазах появился какой-то дикий и печальный блеск. Она пела русские народные песни и старые колыбельные песни цыган. Потом умолкла и поглядела на Штайнера. В глазах ее отражался свет. «Пой!» — сказал Штайнер. Она кивнула и взяла несколько аккордов на гитаре. Потом начала напевать короткие однообразные мелодии, из которых иногда поднимались слова, как поднимаются птицы из темноты степей, песни странствий, мимолетного покоя среди шатров. И казалось, что этот вагончик в неспокойном свете фонариков превращается в шатер, наскоро разбитый в ночи, а завтра всем им придется идти дальше. Рут сидела перед Керном, прислонившись к его поднятым коленям и он чувствовал ровное тепло ее спины. Она откинулась головой на его руки. Тепло строилось через руки в его кровь и делало его беззащитным перед неизведанными желаниями. Что-то рвалось внутрь и наружу, что-то темное. Оно было в нем и вне его. Оно было в низком страстном голосе лилой в дыхании ночи, в сметенном беге его мыслей и в сверкающем потоке, который вдруг подхватил его и понес. Он положил руки, как шаль, на узкий затылок, и ощутил его податливое движение навстречу. Керны Рут вышли из вагончика. Стояла тихая ночь. Аттракционы были уже затянуты серыми парусиновыми тентами. Шум затих, и над ярмарочной суматохой и криками, над трескотней выстрелов и пронзительными вскриками с русских гор снова бесшумно вырос лес и похоронил под собой пеструю и серую сыпь шатров. — Ты домой? — спросил Керн. — Не знаю. — Нет. — Давай еще побудем здесь. — Побродим. — Я хотел бы, чтобы завтра никогда не наступало. — Да. Завтра — это всегда страх и неизвестность. — Как здесь красиво. Они шли сквозь темноту. Деревья над ними не шелохнулись. Они были погружены в мягкое молчание, как в невидимую вату. Листья не издавали ни малейшего шороха. «Может, мы единственные, кто еще не спит?» «Не знаю. Полицейские всегда не спят допоздна». «Здесь нет полицейских. Здесь нет. Здесь лес. Здесь так хорошо гулять. Шагов совсем не слышно». «Да, ничего не слышно». «Нет, тебя я слышу. Но, может быть, и себя тоже». Не могу представить, как было без тебя. Они пошли дальше. Было так тихо, что тишина, казалось, рокотала, словно задыхалась и ждала откуда-то издалека чего-то необычайно странного. — Дай мне руку, — сказал Керн. — Я боюсь, что ты вдруг исчезнешь. Рут прислонилась к нему. Он почувствовал на лице ее волосы. — Рут, — сказал он. Я понимаю, это всего лишь чуть-чуть близости среди бегства и пустоты, но для нас это, наверное, больше, чем многое, называемое высокими словами. Она уткнулась ему в плечо. Некоторое время они стояли молча. — Людвиг, — сказала Рут, — иногда мне больше никуда не хочется. Хочется просто так упасть на землю и погаснуть. — Ты устала? — Нет, не устала. — Я не устала. Я могла бы идти так без конца. Земля такая мягкая, ни на что не натыкаешься. Поднялся ветер. Листва над ними зашелестела. Керн почувствовал на руке теплую каплю. Вторая капля скользнула по лицу. Он взглянул вверх. — Начинается дождь, Рут. — Да. Капли падали все ритмичнее и чаще. — Возьми мою куртку, Рут, — сказал Керн. — Мне не холодно, я привык. Он накинул свою куртку на плечи Рут. Она ощутила сохранявшееся еще в ней тепло. И вдруг странным образом почувствовала себя в укрытии. Ветер затих. Лес, казалось, на мгновение перевел дух. Потом вспыхнула беззвучная белая молния. Раздался близкий гром. И вдруг дождь обрушился с такой силой, словно молния вспорола небо. «Бежим быстрее!» — закричал Керн. Они бросились к спрятанной под спущенным тентом карусели, неясно маячившей в темноте ночи, как молчаливая разбойничья башня. Керн приподнял парусину, они оба забрались под нее и остановились тяжело дыша, вдруг ощутив себя в безопасности, как под большим темным барабаном, по которому грохотом стучал дождь. Керн схватил руд за руку и потащил за собой. Их глаза скоро привыкли к темноте. Вокруг них, словно привидения, вставали на дыбы кони, замирали в вечном призрачном беге олени, лебеди простирали крылья, полные таинственных сумерек, и спокойно стояли темнее во тьме мощные спины слонов. «Иди сюда!» Керн усадил Рут в одну из гондол. Он собрал в колясках и каретах несколько бархатных подушек и разложил их внутри потом стащил с одного из слонов, шитую золотом, попону. — Теперь у тебя одеяло, как у принцессы. Снаружи слышались длинные раскаты грома. Молнии бросали бледный матовый отсвет в теплую темноту шатра, и тогда каждый раз выныривали пестрые рога из бруи животных, которые мирно шествовали по вечному кругу одно за другим, как ласковое далекое видение зачарованного рая. Керн увидел бледное лицо Рут с темными глазами и, укрывая ее, ощутил под рукой ее грудь, снова неведомую и странно притягательную, как в ту первую ночь в отеле Бристоль в Праге. Гроза быстро приближалась. Гром перекрывал стук дождя, барабанившего по натянутому тенту, с которого потоками низвергалась вода. От сильных ударов начинал дрожать пол. И вдруг... В раскатившемся эхом молчания и последнего, особенно сильного сотрясения, карусель двинулась и начала медленно вращаться. Медленнее, чем днем, как бы нехотя и почему-то тайному принуждению. И музыка заиграла медленнее, чем днем, и как-то странно прерывалась паузами. Карусель прошла только полкруга словно на мгновение пробудилась от сна, потом снова остановилась. И музыка умолкла, как будто музыкальный механизм сломался от усталости. И только дождь еще шумел. Дождь. Древнейшая колыбельная мера.